Голова Вольтера. Во время званого обеда у герцога Сюлли слуга сообщил, что какие-то люди у ворот желают видеть господина Вольтера. И два философ вышел на улицу, как на него накинулись лакеи, шавалье Роганна, не простившего Вольтеру одной тонкой, но чрезвычайно ядовитой насмешки, учёного безжалостно изколотили палками. Сам Роганна наблюдал за расправой из кареты, время от времени повторяя: Только не бейте по голове. В ней ещё может родиться что-нибудь спутное. Безумие в стихах и прозе. Отец Вольтера Франсуа Аруэ был не в восторге от выбранного его сыновьями жизненного пути. Вольтер начинал как поэт, потом стал писателем и публицистом, а его брат Арман сделался ярым янь-сеннистом. Янь-сеннизм Религиозное учение и религиозное движение 17-18 века внутри католической церкви, осужденное как ересь, подчеркивало испорченную природу человека вследствие первородного греха, необходимости божественной благодати, а также предопределения. Старик Руэ жаловался на своих отпрысков, оба свихнулись, один на прозе, другой на стихах. Важный пост в Министерстве глупостей. Когда Вольтер еще был начинающим поэтом, регент обещал ему хорошую должность, а крыленный Вольтер явился в его канцелярию. Регент, появившийся в приемной в окружении четырех государственных секретарей, заметил молодого человека. — А, мс. Аруэ, не беспокойтесь, я о вас не забыл. Подумываю учредить для вас пост в Министерстве глупости. — Боюсь, ваше высочество, — учтиво ответил Вольтер, — В этом министерстве у меня будет слишком много конкурентов, начиная с четырёх господ, которые стоят сейчас подле вас, от будущим поколениям. В 1722 году Вольтер встретился в Голландии с поэтом Жаном Батистом Руссо, которого ни в коем случае не стоит путать с философом Жан-Жаком Руссо. Тот прочёл новому знакомому свою оду будущим поколениям, которой по всей видимости очень гордился. Но Вольтеру это напыщенное сочинение увы показалось весьма посредственным, о чём он не преминул сообщить автору, разумеется, со всей возможной деликатностью и тактом: "Боюсь, друг мой, те, к кому обращена ваша ода, не смогут ею насладиться, она так долго не проживёт". Дом пьяницы. «Все мы ищем счастье», — писал Вольтер, не имея представления о том, где его надо искать. Так пьяный бредет к своему дому, весьма смутно представляя, в какой стороне он находится. Деревце Вольтера Антиклирикализм Вольтера вошел в легенды. Выдающийся немецкий ученый и публицист Георг Кристоф Лихтенберг заметил по этому поводу лагеря. Как известно, Вольтер был крещён дважды, но впрок двойное таинство не пошло. Иное деревце, чем два раза поливать, лучше дважды подрезать. Старшая дочь французской академии. Когда Вольтер был в Суассоне, его посетили представители тамошней академии. В приветственной речи они с должной скромностью назвали своё сообщество старшей дочерью французской академии. Должно быть, эта дочка чересчур застенчива, удивился Вольтер. До сегодняшнего дня о ней никто не слышал. Безответное чувство. Вольтер от чего-то восхищался швейцарским врачом, физиологом и поэтом Альбрехтом фон Галлером и превозносил до небес каждое новое сочинение своего любимца. Доброжелатель предупредил философа: этот самый Галлер поносит вас последними словами». «Все может быть», — ответил Вольтер. «Не исключено, что мы оба ошибаемся». Межзубные звуки. В то раз шотландец Джеймс Босуэлл беседовал с французом Вольтером в совершенстве, владевшим английским языком. Разговор с самого начала пошел по-французски — Когда Боссюэль спросил Вольтера, отчего он не пользуется английским, философ ответил: "В английском языке есть межзубные звуки, а у меня зубов почти не осталось". Правь на морях. В той же беседе Вольтер, никогда не скрывавший восхищения британской государственной системой, решил приправить свою англофилию